Они наконец-то перестали стрелять. «Я остаюсь», — сказал Стократ. Еще одна белая фигура приближалась из темноты. Новый гость был хромой и грузный, возможно, старый. Над шейным кольцом его доспехов были видны только узкие глаза и белый перегаметный лоб. Безоружный он остановился перед Стократом в нескольких шагах и протянул к нему руки. «Вы напрасно пришли», — сказал ему Стократ. «Если этот мир умрет вместе с вами, кто будет виноват в вашей смерти?» Хромой и грузный человек с усилием опустился на колени. Двумя руками оттянул шейное кольцо своих доспехов. Так что стал виден узкий темный рот. Он заговорил, глядя Стократу в глаза, старательно артикулируя. Стократ сосредоточился. Он любил и умел уловить закономерности в любой системе знаков. «Сын!» — говорил «Коленопреклоненный человек, ребенок мужского пола, рожденный от меня и твоей матери. Моя вина, сожаление. Твоя мать мертва. Давно. Ее имя. Ради нее. Пожалуйста». Стократ подошел к нему, протянул руку и помог подняться. «Мир умирает», — сказал старик, навалившись на него, чтобы устоять на ногах. Весил он совсем немного в сравнении с высоким стакратом. Мир бессмертен. Нет, ты положил начало. Ты здесь. Конец. Кратковременно, короткое время. Много энергии. Насыщенный, окончательный. Пойдем. Оставь конец света. Стократ всмотрелся в его лицо и с удивлением узнал себя другого, себя из прошлого поколения. Сто вероятностей, сто поворотов. Сто сыновей в это самое мгновение встретили сто своих отцов. «Мир никогда не умрет», — сказал Стаград и улыбнулся встревоженному старику. «Поверь мне, отец, мир никогда не умрет». Мир лежала, вытянувшись на травяной подстилке, ничего не слыша и не видя. Правило приличия спал, уткнувшись лицом в ее руку. Ворон тоже спал, но при появлении Стаграда открыл глаза. «Ты говорил с ними?» Стаград глазами указал на мир. «Как она?» Ворон отвел глаза. «Скажи», — потребовал Стократ. «Она не доживет до рассвета», — прошептал Ворон. «Извини». Стократ уселся напротив. Ворон приподнялся на локте и тоже сел. «Зачем?» — спросил Стократ. «Потому что стрела вошла глубоко и рана воспалилась». «Я не о том. Зачем на самом деле существуют высокие школы? Зачем тянется сеть?» «Чтобы найти меня?» Можно было придумать что-нибудь проще. Я говорил, чтобы стабилизировать, сделать устойчивый мир. Устойчивый мир? Такой, где не происходит чудес? Ворон сплел пальцы. Закусил губу, на мгновение задумался. Наверное, вот этот жест и этот взгляд помнили студенты и преподаватели белой школы на снежном пике и золотой школы в раскаленных песках. Я понимаю, о чем ты подумал, Старград. «Да, если бы мы успели покрыть сетью материк, придать миру устойчивость, определенность, то что ты называешь чудом, всего лишь нарушение естественного порядка событий? Да, тогда обитаемый мир подчинялся бы общим физическим законам и, конечно, не пропал бы со смертью одной девушки». Стократ улыбнулся краешками губ. Ворон смотрел сквозь огонь с нарастающим беспокойством. «Что ты задумал? Я очень рад». «Что мы не успели, друг», — сказал Стократ. Больше нигде не на ворона он взял на руки умирающую девушку и вышел с ней из пещеры. «Куда ты, Стократ?» Уже приближалось утро. Леса на востоке молчали под шум прибоя, в море за горизонтом вставало солнце. Ученики на высокой башне на вершине самой большой горы любовались сквозь прозрачный купол восемнадцатым цветом неба, мертвенным Индиго. Рыбак оттолкнулся веслом от пристани и вышел в Великую бухту. Выпадала роса. Ворон, а владитель вывор, шел за стократом, не решаясь предложить помощь и не желая оставлять одного. В пещере проснулся правило приличия. Вскочил, заметался. Стократ с девушкой на руках остановился на краю обрыва. Перед ним открывалась неширокая река, ручейник, бурная внизу у камней. На противоположном берегу темнели кусты, а за ними тянулись к горизонту бесконечные поля, а за ними открывалось небо. Мир оставалось без сознания, жилка у нее на шее едва прощупывалась, стакат стоял неподвижно.